Роковая ночь Жеребцов, у которого на душе стало муторно, словно сердце почувствовало что-то недоброе, и усмехающийся соколов спустились в ресторан. В зале было многолюдно, дымно, шумно. На эстраде томно закатывала глаза исполнительница цыганских песен. Кошка возмущался. «Да чего б наглели, негодяи! Гроб прислали!» Умный Сахаров, напротив, шутил и случившееся объяснял исключительно популярностью Соколова. Едва перешли к обсуждению предстоящей операции по захвату террориста, как в зал стремительно вошел новый гость и с очередным известием. Это жираф Кох, размахивая тросточкой, и раскланиваясь налево и направо, посылая дамам знакомым и незнакомым воздушные поцелуи, приблизился к столу сыщиков. На его лице с короткими подкрученными усиками сияла улыбка. «Поздравляю, коллеги. Даже моя Люси утверждает, что у меня лёгкая рука, и, простите, фортуна всегда со мной. Мадера? Урожай какого года? 1899-го. Совсем молодая. Пожалуйста, эй, лакей, дай мне бокал «Бургонь-Алиготе». Спешил, запарился. Ах, букет чудно освежает. Сегодня день полон чудес. Какая-то фантасмагория». Что вы, коллеги, думаете? Преступник мною пойман. Да, сижу в доме скрипача Казарина, дежурю, вдруг дикий вопль разрезает тишину спящей улицы. Хватаюсь за револьвер, бегу на крик. В яме возле охраняемой точки — субъект. Поставил городового, а сам к вам. Известие удачи дороже наград и денег. Эй, человек, теперь налей модеры. Женщин люблю молодых, а вино старое. А вообще-то, старушки лет 30 — самое камильфо. Нет плохих женщин, есть только слабый мужчина. Через минуту сыщики неслись к дому Казарина. «Угол Мясницкой и Садовой!»